Ему лет 40, зовут его Сороль. Матросы его – крепкие парни из племени, населяющего самые дальние острова Западной Малайи. Три месяца тому назад этот Сороль привел их в Гонолулу с грузом Копры. Искусственный остров, прибыв туда же для десятидневной стоянки, вызвал в них такое же изумление, какое вызывал повсюду. Правда, они не побывали на нем, ибо получить для этого разрешение очень трудно. Но не забудем, что Кэтч часто выходил в море, чтобы получше осмотреть плавучий остров со всех сторон, и огибал его на расстоянии полукабельтова. Ни постоянное соседство этого судна, ни его отплытие из Гонолулу через несколько часов после Стандарт-Айленда не вызвали никаких подозрений. Впрочем, стоило ли беспокоиться из-за суденышка в какую-нибудь сотню тонн с командой из десяти человек? Конечно, не стоило. Но, может быть, это было ошибкой. Когда пушечный выстрел привлек внимание дежурного офицера в Штирборд-Харборе, Кэтч находился всего в двух или трех милях. Спасательная шлюпка, высланная ему на помощь, прибыла как раз вовремя, чтобы принять капитана и команду. Эти малайцы бегло говорят по-английски, что неудивительно для туземцев западных областей океании, где, как мы уже упоминали, Великобритания добилась бесспорного преобладания. Поэтому нетрудно было выяснить, какое происшествие явилось причиной их несчастья. Ясно также, что если бы катер опоздал на несколько минут, 11 малайцев погибли бы в глубинах океана. По словам этих людей, в ночь с 4 на 5 августа На Кэч налетел пароход, шедший с большой скоростью. Хотя на судне капитана Сароля горели сигнальные огни, оно не было замечено. Для парохода столкновение было, по-видимому, таким легким, что он его даже не почувствовал, ибо продолжал свой путь, как ни в чем не бывало. Возможно, к сожалению, это случается нередко. Пароход предпочел умчаться на всех парах и тем самым избежать дорогостоящих и неприятных претензий. Но столкновение, не опасное для судна порядочного тоннажа, к тому же идущего с большой скоростью, оказалось роковым для малайского кэча. Он получил пробоину в носовой части перед фокмачтой, и даже приходится удивляться, что судно не затонуло сразу. Как бы то ни было, оно оставалось на поверхности воды, и люди держались на нем, уцепившись за снасти. Если бы море было неспокойно, Ни один из них не мог бы противиться волнам, которые стали бы качать этот жалкий обломок. К счастью, течение понесло его на восток и приблизило к Стандарт-Айленду. со Сароля, Коммодор не может все же не выразить своего удивления, каким образом полузатонувший Кэтч очутился в виду Штирборд-Харбора. «Я сам не понимаю», — ответил Малаец, — «может быть, ваш остров за последние сутки двигался очень медленно?» «Вот единственно возможное объяснение», — заметил коммодор Симкоу. «Да в конце концов это не важно. Главное то, что вы спасены». И спасены как раз вовремя. Прежде чем катер успел отойти на четверть мили, Кэтч исчез под водой. Все это рассказал капитан Сароль сперва офицеру спасательной шлюпки, затем коммодору Симкоу, а потом и самому губернатору Сайросу Бикерстафу после того, как и капитану, и экипажу Кэтча срочно была оказана необходимая помощь. Теперь возникает вопрос о доставке потерпевших кораблекрушения на родину. Когда произошло столкновение, они плыли к новым гебридам. Стандарт-Айленд, идущий на восток, не может изменить маршрута и повернуть на запад. Поэтому Сайрес Бикерстав предлагает малайцам высадить их на Нукухиве, где они подождут какого-нибудь торгового судна, направляющегося на новые гебриды. Капитаны и его матросы переглядываются. Как видно, они огорчены. Это предложение явно не устраивает бедняк, оставшихся без всяких средств к существованию, потерявших вместе со своим кетчем и грузом все, что они имели. Ждать корабля на Маркизских островах значит сидеть там в течение неопределенного времени. А на что они будут жить? — Господин губернатор, — промолвил капитан умоляющим тоном, — вы нас спасли, и у нас не хватает слов, чтобы выразить вам нашу благодарность, но все же мы просим вас облегчить также и наше возвращение на родину. — А каким образом? — спросил Сайрес Бикерстав. — В ганалулу говорили, что Стандарт-Айленд направляется в Южные Широты и должен побывать на Маркизских островах. По Моту, на островах общества, а затем перекочевать в западные области Тихого океана.